Особая глава Наверное, вы заметили. Всю книгу я старался не говорить о детях. Хотя, если они есть у разводящихся супругов, они всегда, вольно или невольно, оказываются втянутыми в эту историю. Но я намеренно не говорил о том, как это может быть. Потому что самая главная задача разводящейся пары, то есть мамы и папы, исключить детей из этой истории. Исключить, оградить и спрятать. Отношения между родителями – это отношение между родителями. Мы не имеем права вмешивать своих детей в свои проблемы. Развод в любом случае, как бы мы ни старались, будет для них травмой. Но чем меньшую роль они будут играть в происходящем, Чем меньше они будут участвовать в этом, чем меньше они будут видеть, тем менее болезненной будет эта травма. Да, хочется сохранить семью. Да, хочется, чтобы отец жил вместе с детьми. Да, все это важно. Но если не получается, дети не могут быть ни инструментом возврата беглого мужа, ни способом выяснить через них или посредством их отношения с ним. Шантажировать ребенком, пользоваться им как миротворцем или гонцом, почтовым голубем – это неправильно. Как-либо настраивать ребенка – это просто преступление. Как бы родители не провинились друг в отношении друга, они навсегда остаются для ребенка родителями, и он нуждается в нормальных, гармоничных отношениях и с тем, и с другим. Ситуация проходит более-менее гладко, когда ребенок находится еще в совершенно юном и малосознательном возрасте. Хотя даже в этом возрасте не бесследно, ведь он прекрасно чувствует состояние матери, напряжение отца, и, конечно, это не прибавляет ему ни жизненных сил, ни веры в будущее, ни оптимизма. Но если дети вошли в препубертатный или пубертатный возраст, то есть им больше 10-12 лет, то проблема действительно становится весьма серьезной. Скорее всего, у детей-подростков возникает желание проучаствовать в происходящем, и они предпринимают соответствующие попытки. Как правило, они вступаются за слабого, занимают сторону обиженной стороны, и в меру своих сил, жизненного опыта, а также в меру своего детского наивного понимания ситуации, пытаются восстановить справедливость. А восстановить справедливость для ребенка – это отомстить. И мстить в такой ситуации им придется никому нибудь то есть не Змею Горынычу и не Бабе Еге, а собственному отцу. При этом он их отец, и этого факта никто и никогда не отменит. Он всегда, по крайней мере психологически, будет являться для них важной фигурой. И конфликт с ним, явный или скрытый, потом проявит себя в том, как они будут строить уже свои семьи, вообще всю свою жизнь. И если вам не безразлично будущее ваших детей, защитите их. Девочки теряют чувство уверенности. Отношения с мужчинами начинают казаться им впоследствии страшными, опасными. неприличными. Может сформироваться у предубеждения, что мужчинам нельзя доверять, что мужчины непременно обманут, тогда как именно подобный настрой, как это ни парадоксально, и провоцирует мужчин на соответствующее поведение. Но возможно и обратная реакция, напротив, агрессивно развязное поведение, конфликтное, протестное, вопреки, на зло и так далее. Мальчики частенько воспринимают уход отца как сигнал к конкурентной борьбе за маму. Сын начинает противопоставлять себя отцу. Пытается демонстрировать взрослое поведение, агрессивное, оскорбительное, попросту некрасивое. Он лишается чувства авторитета, теряет способность к уважительному и доброжелательному контакту со старшими. То, что взрослыми запрещается или осуждается, для него становится его правом. Алкоголь, нарушение закона, наркотики. Впрочем, и со сверстниками отношения у таких молодых людей часто не ладятся. Мальчику кажется, что он стал старше. Он ведет себя более конфликтно и агрессивно. Другим страшным последствием развода родителей может стать двуличное. манипулятивное поведение. Ребенок понимает, что он нужен и матери, и отцу, а поскольку они, его родители, находятся в конфликте, он начинает играть на этих чувствах, пытаясь, пользуясь ситуацией, получить желаемое то от того, то от другого. Родители, сами того не осознавая, начинают подкупать своих детей, покупать их расположение. А там, где началась коммерция, человеческие качества, порядочность, честность, ответственность, детям зачастую отказывают. Об этом надо помнить, ведь негативное влияние на личность ребенка оказать куда проще, чем позитивное. Я понимаю чувства женщины. Я понимаю, что ей нужны помощь, поддержка. Я понимаю, что она подсознательно рассчитывает на детей. Но... Отношение родителей – это отношение родителей. Два взрослых человека находятся в непростой ситуации, и их задача – решить эту ситуацию с наименьшим ущербом для всех заинтересованных сторон. А ребенок, что бы ни случилось, должен иметь хорошие, глубокие, доверительные отношения и с мамой, и с папой. Это необходимо. Поэтому побережем детей. Побережем. Побережем и свои будущие отношения с ними, ведь когда они вырастут, они все поймут. Но по-своему. У них будет своя точка зрения на родительский развод. Ни мамина, ни папина, ни нынешняя. И важно, чтобы, став взрослым, ребенок не думал, что его использовали, манипулировали им, а понимал. Родители делали все возможное, чтобы его защитить.